противя. Конечно, это было призванием, призванием, на которое ответили сущности имматериума. Они дали ему силу накормить окруженное племя и излечить их болезни, и клан вырос, когда дикие зимы пожирали другие племена. Клан оставался под опекой его силы. Он сохранял их сытыми, защищёнными, и невидимым для глаз охотящихся врагов. Скоро сотни людей грелись в тепле его милосердия и возносили благодарности Богу, которому он видел, что служит. И все же каждое следующее чудо требовало больше усилий, ра, больше жертв. Цель всегда оправдывала средства. Сначала вопросы лежали в моральной плоскости, Имеет ли значение, что другой клан голодает, если благодаря этому его племя выживет? Достаточно быстро ритуалы для достижения целей становились все оккультнее. Что, в убийстве врага, если эта смерть гарантирует 10 лет мира? Что в жизни одного ребенка? Если приношение его кровол убьющегося сердца сделает монарха бессмертным. Ты видишь? Ра видел, как видел он и памятники резни на архивных пиктах падения Маолан Лансэна. Вэрп редко являет себя в открытой форме. Проклятие, затопившее паутину это этой крещендой его сладкозвучной песни. Его необъятность и телесность вот что делает унгрозован беспрецедентной намного чаще варп бурлит за завесой кружит мысли в черепе пятнает кровь в венах людей и этого достаточно более чем достаточно это приводит нас к таким моментам в компании амбициозных и верующих людей которые слишком горды чтобы увидеть собственный обман. Ра посмотрел на стоящего на коленях истекавшего кровью жреца короля. Пали тысячи генетических отродий и запятнанных колдовством людей, составлявших его оборванная армии. Он остался один. Секунды отделяли его от последнего вздоха. Скоро его больная кровь запятнает клинок императора. Подумаю о клане этого человека, продолжил император. Как святой он начал с предложения еды и обещания выживания. Ощутив его восприимчивость, варп потемнел вокруг огонька свечи его жизни. Он молился, и варп ответил. Скоро его люди стали слишком многочисленными, чтобы скрываться. Другие племена пришли за богатствами его клана. Этот человек, этот почитаемый святой лорд, повел своих людей к машинам старых эпох, клонируя, копируя, и создавая генетически ущербных воинов, чтобы сражаться за территорию. Клан заклеймил собственную плоть и начал войну вместе с этими генетическими скотами. Взывая небеса той же самой силе, которой обладал и хластелин, и как низко они пали, совершали любое деяние, уверовав в собственную праведность. Всё от суеверия, всё от невежества, всё потому, что один харизматичный человек решил, что силам, которые откликнулись на его зов, можно доверять. К тому времени, когда он понял, что доверять нельзя, он уже считал себя достаточно сильным, чтобы управлять ими и достаточно независимым, чтобы сопротивляться им. Что плохого в еще одном даре, если это позволит его клану процветать? Что плохого в еще одной жертве, если это принесет щедрый урожай или победу в ближайшей войне? И когда придет время умереть, как поступит этот влиятельный и сильный человек? Тихо отойдет в мир иной, ляжет на погребальный костер? или он во благо своего народа продлит жизнь любой ценой? Ра продолжал смотреть на побежденного монарха. Кусту знал все, что можно было узнать из архивов. Он знал о варварстве практикуемым в Конфедерации Маулансэн. Он видел пикты с заполненными костями ямами и курганы Голгофы. Он каждый день своей взрослой жизни сражался рядом с другими воинами в золотой броне, которые участвовали в уничтожении Конфедерации «Суеверие и невежество Всегда привлекают обитателей Варпа, продолжал император поскольку краеугольный камень религии это объединяющий принцип высокомерия и страха, страха перед забвением, страха перед несправедливой жизнью и капризной вселенной, страха перед тем, что ничего нет, никакой великой или грандиозной схемы бытия, страха в конечном счете быть бессильным в студии прищудился император редко объяснял свои мысли в таких резких терминах и почему сейчас для чего ра почувствовал как мурашки побежали по позвоночнику посмотри на него ра как следует посмотри ра посмотрел Жрецкая роль в красной церемониальной мантии которая превратилась в опаленные тряпки свисавшей на краях сломанной брони и плаще из клонированного меха почерневшего от пламени огнеметов. едва напоминал свои изображения на веролом на великолепных картинах великий демагог впился взглядом испачканной кровью и спутанными волосами непострадавшей части лица в императора «Сир, сирийяне но он увидел Когти слегка покачались в тенях плаща человека. Гладкие и обсидиановые, невозможно текучие в своей нежности, клешни щелкали и царапали друг друга внутри широкого зрачка, напоминавшего отверстие. Просвериренная в желтоватой белизне уцелевшего глаза жреца короля. Выпуклые черви извивались сквозь вены человека, распухшие, как от бубонной чумы побеждённого военачальника, этого жалкого и униженного правителя раздирало изнутри. Что я увидел, Сири? Что это такое? Вера, ответил император. Ты увидел его веру моими глазами. Мясник жрецской роль Маулансен. Это что? Еще один из военачальников объединительных войн. На терях были сотни Он умер под моим карающим клинком и остался на страницах истории только за это. И все же его жизнь, путь веры в микромире, некогда кормящий слабых и заблудших странствующий проповедник превратился в кровавого монарха, наблюдающего за погромами и геноцидами. Его зубы испачканы люйдаецким ритуалом. Его череп — оболочка для играющих прикосновений сущности Варпа, и он не понимает, что служит им. Каждый исполненный им акт насилия или боли становится молитвой сущностям за завесой, питая их и делая сильнее. Неважно, что он верит, когда все его деяния питают их влияние. Вот почему мы лишаем человечества утешения в религии. Оно занозу её звимости, которыми вера вскрывает человеческое сердце. Даже если вера в ложь помогает творить добро, в конечном счете это ведет к истине, что мы одинокая раса во тьме, страшащаяся смеющихся игр и разумных злобных сущностей которых смертные нарекли бы богами. Ра вытер снег с лица ладонью перчатки. Его дыхание оставалось спокойным. Сердце билось медленно, но пальцы дрожали. Они, боги? Что такое бог? ответил император сразу, но без раздражения. В его голосе прозвучало любопытство, а не вызов. Не знаю, сир. Возможно, сущность огромной силы, тогда я, бог, конечно нет. Тогда бог, соотвечающий молитв и ритуалов, тебя назвали в честь бога Ра, бог солнца. Сколько культур поклонялось солнцу или считало, что оно движется по небесам благодаря божественному покровительству, больше, чем я могу сосчитать. Больше, чем я видел, каждый бог или богиня солнца обладали разными именами и почитались разными людьми. Солнце заходило и восходило, как и всегда. Оно делало это благодаря их молитвам и приношениям. Несмотря ни на что, Рахмура и безрассудно улыбнулся. Нет, мой король. Посмотри на небо над нами пасмурное из-за приближающейся бури большинство людей назвало бы цвета облаков серым на разных языках как нам узнать видит ли мужчина серый такого же оттенка что и женщина рядом или такой же серый что видели его мать и отец слепая женщина ничего не увидит но она все равно почувствует приближение бури благодаря ветру она знает что небо серое, потому что ей так сказали, но она никогда не видела его. Что тогда является серым? Этот цвет, который я вижу, или оттенок, замеченный глазами другого человека? Это только цвет или ощущение ветра на коже, предвещающее буду. Ра выдохнул. Понимаю. Император неожиданно показался уставшим. Он покачал головой в редком моменте человеческой эмоции. Есть создания, обладающие отличающимися чувствительностью и воздействием, которых по-разному называли в различных культурах и расах. Боги, ксеносы, сущности это не имеет значения. Не думаю, что хочу знать такие вещи, Сера. Твои желания не важны, Ра. Ты станешь сражаться упорнее, когда поймешь, за что сражаешься. Именно поэтому я рассказываю тебе все это. Вопрос практичности, спросил он императора, не обидевшись, недоверие. Вопрос победы. Ты все еще видишь войну в паутине, как битву за мои мечты и амбиции правителя. Но я уже говорил тебе, это война За выживание человечества внезапный треск активированного силового поля вернул внимание Ра к заснеженной тундре. Кровь зашипела на клинке императора, а безглавленное тело жреца короля упало в грязный снег, из обрубка шеи поднимался пар. Сагитар схватил отрубленную голову за длинные волосы и поднял к пасмурному небу. Он задевели громовых воинов задевели вместе с ним. Император вытер выключенный меч о плаще мертвеца, а затем вложил в ножны за спиной. Как всегда, поварварски. Сагитар кустодиш швырнул голову на землю. Торжество победы, мой король, и только император поставил бронированный ботинок на голову жреца короля. Сервомоторы колено загудели. На долю секунды он остановился, пока все взгляды не уставились на него. Затем ботинок опустился, раздробив в грязи под снегом. Когда он убрал ногу, остались только влажные красные черепки с прилизанными волосами. Сожгите тело, произнес император. Сожгите все их тела. Вооруженные огнеметами громовые войны шагнули вперед. Проснись, Э да. сагитару снилось объединение дни, когда он был рядом с императором сам титул императора, как они называли его на высоком готике, был ещё в новинку в те дни император был военачальником, боевым королём, но ещё не королём королей. Тейро всё ещё предстояло поставить на колени болтером и клинком. Тогда видящий сны сам был военачальником. Часы после победы он вдыхал вонь тел и запах экскрементов сотни полей битв. Он чувствовал нежные прикосновения могильных ветров на коже и пронес золотое копье в испачканных кровью руках через целый континент Дни силы, дни славы. Он стал первым из своего вида, кто погиб из-за этого унижения. За этот несмываемый позоры они почитали его. Битва за Мауланселн стала последним днём радости, последним днём, прежде чем его кости погребли в колыбели пронзительного холода, а в разуме вспыхнул позор поражения. Сагитар. Это было его имя, его главное имя. Его золотые доспехи покрывали гравировкой множество его других имён. Все заслуженные в триумфе и чести, все дарованы самим императором, императором, каким он был, а не каким он стал, будущим правителем Терры, все еще далеким от восхождения до повелителя человечества. Император был в Мау-Лан-Сен за часы перед тем, как громовой легион сойдется с хищническими ордами, ждёт царяля. Облачённый в старомодный доспех архитект, в котором кожа и бронза была не меньше, чем керамита, он стоял на высокой скале, а восходящее солнце превратило орлов на его броне в чистое золото. Его армия стояла на юге в низине. Их путь к врагу вёл в гору, предстояло подниматься по скалистому склону, стараясь сохранить какое-то подобие порядка. Враг расположился к северу на плато последнего горного плота. орда татуированных фанатиков и грязных жителей пустоши, облаченных в механизированную броню и одетых в некачественные клонированные меха, чтобы противостоять холоду. Неуклюжие скоты уплотнили их ряды. Судя по внешнему виду, они скорее являлись а результатом неудачных генетических манипуляций чем колдовства они истекут кровью наконец с падением Маулан Сент, нордик будет поставлен на колени проклятая замерзшая земля в воспоминаниях сагитара мороз пронизывал до костей и конечно так и было но холод не стал неожиданностью в сегодняшних воспоминаниях все его воспоминания были холодными Император посмотрел на ближайшие к нему бронированные ряды воинов в грубых керамитовых доспехах, антремонтированных на скорую руку, пододеланных и повреждённых. Компания оказалась длиннее и намного изнурительнее, чем ожидалось. Его войска в последнем сражении уступали в численности в семь раз. Хотя такие числа означали, что никто не переживёт рассвет, высокие стены врага значились тот же мало. А коварный подъём к ним волновал меньше всего. Армия императора несла потери, как несла потери любая армия, но жертвенность вросла в их кости. К концу дня победа будет за ними. Жизни под его знаменем были там, чтобы ими заплатили за мир. В тот день сагитарий раздражало затянувшееся бездействие. Ни один воин на самом деле никогда не бывает спокойным перед битвой. Они переступали с ноги на ногу, меняли положение тела. Скрежет стольких керамитовых пластин брони стал монотонным постоянным лязгом, соперничающим с океанским приливом. Сердитый гул искусственных мускулов и активно силовых модулей за спинами стал жужжанием стаи сыранчи, заглушавшим слова монотонным шумом. Единственным надёжным способом общения осталась радиоракульная сеть, которую всё равно прерывали случайные статические помехи. Ближайший к императору войны всего 30 человек, и среди них Сагитар, были облачены в многослойную благородную золотую аурамитовую броню, напоминавшую доспех их повелителя. В последующие годы в их снаряжении появятся красные плащи и громоздкие дополнительные пластины брони, но в битве за Маолансен они носили полудоспехи из священного золота и являлись драгоценным камнем в авангарде армии, охраняя своего повелителя. На их боевом знамени была изображена голова орла их царственного ладыки, пересечённая четырьмя молниями за кустодиями стояли ряды протолегионеров в зловещей помятой броне. неромовые войны. даже тогда Сагитарь знал какая судьба ждет этих солдат объединения их место как и время было здесь и сейчас они станут покорителями теры и затем от них избаятся их доспехи будут стоять рядами в личных палатах императора и военных музеях теры Их деяния будут подробно записаны во всех имперских архивах. Но солдаты намного совершения понесут на войну императора к звёздам. Павший сагитарий, которому так и не дали умереть, станет одним из многих, кто прольёт кровь громовых воинов. Но не сейчас, не сегодня, не в утро Маулансэн. Здесь они потеряют 7581 воина против непокорных волн последних защитников Мао Лансэна. Он вспомнил, как император провел рукой в перчатке по развиваемым ветром волосам, убирая их со своего смуглого лица. Ветер теребил гребни на шлемах громовых воинов. «Сагитар!» — произнес император голосом, который перекрыл гол брони. «Сагитар, чей шлем украшал расправивший крылья орел», овернулся к своему сеньору. Мой король, пора. Твоё копье, пожалуйста. Сагитар подчинился без колебаний, протянув копье своему военачальнику. Император взял оружие, крепко вжав рукой в перчатки посередине рукояти, и высоко поднял. Он держал его горизонтально, приказывая своим людям занять позицию, как офицеры в бронзовую эпоху или железную эру старой земли за века до появления радиоракульной системы и вокссетей сагитар почувствовал, как армия изменилась их внимание сконцентрировалось, когда они обратили взоры на императора наблюдая и ожидая не последовало никакой речи, потому что армия получила неподлежащие сомнению приказы ещё накануне ночью Не последовало никаких проклятий или клятв, потому что они уже были принесены и сказаны прежде, чем собрала сердца. Император вообще не произнёс ни слова. Он отдал сигнал о наступлении, торжественно горизонтально вскинув копёк к светлеющему небу, и он остался на месте, когда земля задрожала под поступью полков громовых воинов, которые направились в Пренгория. Почетная стража из тесатикостадии ждала с ним, как и армия знаменосцев, адъютантов, курьеров, посыльных и советников, каждый со своими собственными сенешалями и охранниками. Сагитарий наблюдал неорганизованный поток солдат, забирающихся по склонам. Их хаотичное наступление было настолько далеко от неумолимого порядка легиона Состартис, насколько вообще можно было представить. И при этом они не могли полагаться на комплекс биологических улучшений, внедрённых в настоящих космических десантников. Эти орды были силой, несомненно способной сокрушить технодекарей объединительных войн, но против ксеносов Галактики громовые войны будут уничтожены ими. Император почти не обращал внимания на начало сражения. Его терпеливый взгляд покоился на высоких пиках Из-за них скоро появятся смертоносные машины. Он вернул копье Сагитару, который принял оружие с должным почтением. Император проверил изысканно украшенный болтер на бедре, одно из самых первых болтер-оружий прородителей своего вида. Не вновь открытая далекий тёмной эры технологий, а личное изобретение императора. Сагитар. На этот раз губы императора не двигались и его голос был низким, слишком низким, чтобы являться подлинным тоном повелителя. Сагитар. То, что осталось от Сагитара, прислонило лоб к холодной поверхности зрительных линз, глядя сквозь масляные красные пятна укреплённого транспластика. Сагитар произнёс один из костодиев, смотря на бронированную колыбель, где покоились его призрачные останки. А? Произнес он беззубым, покрытым шрамами ртом, заполненным густым, насыщенным кислородом синтетическим маслом: "Ра". Произнесли на распев, нромко говорители, на бронированном шасси его шагающей гробницы. "Прошу прощения, что прервал ваши размышления", произнес трибун. Нродно не двигался, как двигалось живое существо. У него не было никаких случайных и ненужных жестов, естественного движения. Его движения были величественными и сдержанными, между приступами неестественной неподвижности. Было легко забыть, что внутри находился заживо погребённый воин, хотя вопрос о роли контемптора в сохранении жизни на грани смерти лежал в плоскости философского спора, который Война 10.000 уже не раз вели. Наличие системы жизнеобеспечения предполагало сохранение жизни воина. С другой стороны, сам корпус, притятивший останки в саркофаге, также умрет, как только отключит биологическую оболочку. Помещение в шасси на находилось на границе между жизнью и смертью, невыносимая слабость, которая требовала поддержки священного оборудования в сочетании с целеустремленной силой столь неутомимо жестокой, что бросала вызов могиле. Все десять 10.000 были в высшей степени образованными и философскими людьми, и в конечном счете сделали единственный вывод, имевший значение. Их колебания и сомнения ничего не значили. Это была воля императора, чтобы его воины жили и сражались, пока они могли жить и сражаться. Тот же самый завет был собственноручно ручной императором на бронированном корпусе сагитара. Только в смерти заканчивается долг воспоминания. ответила великая золотая машина. Они цепляются за меня, Алла. Иногда мне кажется, что туман приносит их. Ра сам порой задумался об этом. Обоку студии стояли во внутреннем дворище шпиля бога где целые участки давно увядшего ботанического сада Ксеносов уступили сборным конструкциям механикум. Тёмный квартал марсианской промышленной изобретательности, располагался на фоне бледной призрачной кости льдаров, и серой латуни, возрожденного механикум города Сагитарий приходил техническое обслуживание внутри технических бараков без стен. Летели искры, В воздухе стоял запах священных масел и сплавленного металла. Группа сервиторов оружейников и археискусников занималась дредноутом, ремонтируя корпус и перезаряжая установленное в руке оружие. Каждое движение сагитара нарушало их технический балет, вызывая хоры жалоб, которые он неумолимо игнорировал. Раз стоял перед высоким дредноутом Золотой корпус покрывал столько трещин и вмятин, что он напоминал поверхность какого-то измученного астероидами планетоида И пытался не думать о гибели Сагитара. как о судьбе для всех тысяч. Все, кто остался, видели лучшие дни. Иногда я вижу призраков в тумане, сказал Дредноут. Такой вещи не существует, мой благородный друг. Призраки выдумка. Большинство из них эльдари. Думаю, они молят о чем то Они тянутся ко мне. Не все из них ксеносы. Я вижу знакомые лица, превратившиеся в дым. Отражение уже павших тысяч. Рассмотрел, как запустилось оружие военной машины. явно собираясь открыть огонь. Смерть не успокоила скорый нагнев и вспыльчивый характер Сигитара. Нреднов повернул корпус со скрежетом сервомоторов, вызвав бинарные проклятия у нескольких работающих машинных адептов. Ты когда-нибудь видел призраков в тумане? Ра. Нет, соврал ра. Раздался машинный звук со скользнувших механизмов, когда Нреднов пытался повторить смех призрака внутри. Хорошо. Что тебе нужно от меня? Ещё многое предстоит сделать. прежде чем враг доберётся до нас. Ничего нового. Я предупреждаю о приближающейся битве. Над разжал и сжал огромный кулак, словно проверял суставы пальцев, затем повернул руку в запястье со скрежущим шумом. Ра увидел бледное лицо трупа которая двигалась за тёмными окулярами машины. Что за предупреждение? Император и бездушная королева предупреждают о варп-сущности исключительно силы среди вражеских орд. Она уничтожила протектора, направленного командующей Кроли, как и его боевую группу, наднув переместился с лязгающим грохотом. Протекторы Сикарий Альфы, по крайней мере, Редко погибали легко, но именно от предупреждения императора у Сагитара заныло сердце. Мы знаем её возможности мало, кроме её смертности. Золотая военная машина медленно и плавно запустила автозагрузчики, позволяя технарям изучить работу механизма. Мы должны уничтожить её, ра, уничтожить, пока она не достигла стен, и мы не потеряли её. В городе, как начнутся уличные бои, воцарится беспорядок. Как обычно, я согласен, но мы едва ли можем пойти на крупную вылазку, пока проводится эвакуация внешних туннелей. Силы Аде знают об угрозе и объединители стараются нанести на карту вероятные маршруты атаки существа. Если у них получится, то мы сможем устроить засаду. Когда засада, прежде чем он проникнет в колосстая. Честно говоря, сагитар, я больше волнуюсь, что оно проскользнёт мимо нас и доберется до тронного зала. Нроднот задумался, его пальцы сжимались и разжимались, разжимались и сжимались, выдавая прижизненную привычку к устодия. Внутри полу ладони магнитные катушки встроенного плазмогана равномерно застучали в бездействии. Внутри корпус призрак Гитара изучал инфоток в поисках ответов. Протектор отправил присметный импульс, спросил он, Ра набрал команду на богато украшенном наруче. Кнопки искусно располагались на высеченном на аурамите подящем орле. Он педослал ныднуто по закрытой вокс-частоте последнее аудиовизуальное сообщение. От Альфаро 25. Запись повторилась. Спустя несколько секунд сагитар стал в гармонии воющего врачания. Что оно означает это слово? Вы услышали слово в этом беспорядке? Искренне удивился Ра. Император также почувствовал его. Я ничего не слышу, кроме смерти. Альфаро 25. Оно повторяется. Как дыхание статического разъединения. Дракниен. Дракниен. Дракниен. И теперь Рао слышал. Голос императора вернулся к нему, когда повелитель говорил о значении имени. Дракниен, повторил он. Конец Империи. Вторая часть. Необходимость тирании. 7. Налётчик Ленда. И сборщик Ленда 12 -й. последователь несозидающего бога Арханленд считался миролюбивым человеком. В первую очередь он был техноархеологом, который посвятил жизнь повторному открытию чертежей и данных стандартных шаблонных конструкций, потерянных в эру технологии. Он был достаточно известен в этой области, И по праву гордился этим фактом, кто в течение многих лет с тиском для жизни пробивался в глубь коренные породы и своды хранилищ Либрариус Омнис с её ордами свертельных ловушек и встроенных оборонных систем. Постойте, это был Arcanoland, кто нанёс на карту область катакомб под поверхностью священного Марса размером с небольшой страну. Что ж, это снова был Архан Лэнд. Кто обнаружил древние чертежи для возобновления производства основного боевого танка-налётчика и вернул их в сферу человеческих знаний? И снова это был никто иной, как Архан Лэнд. В легионах появилась раздражающая привычка называть новую машину Лэнд Трейдер, не обращая внимания на повторное открытие. Архан составил длинное и подробное сочинение с целью опровержения этой тенденции, озаглавленное Достойные примечания и трактаты, имеющие непосредственное отношение к основному боевому танку Налётчик Ленда: Возрождение древнего чуда. И затем он вернул на поверхность красной планеты подробные и полностью расшифрованные планы сельскохозяйственного комбайн-наборщик. После чего поражённое руководство попросило его провести презентацию для важных особ с множеством миров в Кузнец. Машина не только оказалась эффективной в использовании, она стала самим символом тройной пользы: массового производства, недорогой при создании, простой в эксплуатации, лёгкой и безопасной в управлении для неподготовленных пользователей по заведением его покровителей сборщик коренным образом изменит жизнь на раздавшихся сельскохозяйственных мирах империума впрочем арханленд и так это знал ему не требовались ничьи объяснения иначе зачем же тогда по их мнению он так упорно работал для возвращения этих чертежей на поверхность его вступительная речь на симпозиуме продлилась почти три часа Некоторые из коллег-покровителей и посчитали уровень самовозхваления чрезмерным, но Арханланд был прагматичным человеком. Сборщик уже использовали на нескольких сотнях освобожденных имперских мирах, пока его коллеги не совершат аналогичные революционные изменения в подходе человечества к сельскому хозяйству. Его мало волновало их мнение о том, что такое достойная речь. Он всегда был проницательным существом, вне всяких сомнений необыкновенно одарённым человеком. К тому времени, как ему исполнилось пять стандартных тиранских лет, Архан свободно говорил на пятидесяти вариантах готика и бегло ещё на нескольких десятках. Когда настало время аугментации, он проявился кем-то вроде пуриста. В 11 лет он отказался от мнемонической имплантации и дополнительных когнитивных связей, потому что не хотел, чтобы его мысли замедляла чужая технология. Став старше, он, конечно же, аугментировал себя. Каждый иерарх священного Марса посвящал свое тело технологической эволюции. Только благодаря бионическим и биологическим улучшениям адепты могли приблизиться к чистоте амнисе, и всё же его модификации оставались едва различимыми и почти незаметными. Казалось, что он наслаждался оригинальным воплощением человеческой формы. Лучшим аргументом, который он приводил в пользу своего решения, был пример императора. Амнисе, говорил архенкритик, демонстрирует мало внешне угметики. Те, из вас, кто беспокоится о моём благочестии, посмотрите, кому я подражаю в своей скромности. Как правило, это заставляло критиков замолчать. Его склонность к коллекционированию археотека была легендарна, как и обширность самой коллекции. Именно это являлось его настоящей страстью, а не масштабная реконструкция тела, столь восхищавшая многих его коллег. Арханленд очень любил свои механизмы, устройства и инструменты, многие из которых бросали вызов современному тиранскому и марсианскому пониманию. Одним из таких видов оружия, вполне возможно до сих пор занимавшее главное место в его арсенале, был геромоский пистолет с причудливой системой фокусирующих линз, вращавшимися магнитными лопастями и спиральными катушками ускорителя который вёл огонь целостными микроатомными зарядами и размером с кончик пальца ребёнка он добавил звуковые глушитель для компенсации чудовищного грохота при стрельбе после чего установил на плече чтобы всегда держать любимую военную реликвию при себе но не носить на бедре или под одеждой как какой-нибудь утомительно самонадеянный стрелок желающий произвести впечатление на окружающих Последним штрихом стало затылочное подключение, позволявшее мысленно активировать оружие, которое следовало за каждым наклоном и поворотом его головы и целилось туда, куда он смотрел. Да, он считался миролюбивым человеком, хотя и обладал огнестельным оружием, которое использовало ядерное деление при каждом выстреле. И он никоим образом не считал это лицемерием. Даже намёк на это расстроил бы его. Арханленд относился к своей личной безопасности почти так же серьёзно, как и к исполнению долга. В эти дни он и в самом деле был очень занят. В конце концов, надо было выиграть войну, и просьба о помощи от хранителей живого бога оказалась довольно лестной. Он играл ведущую роль в проектировании гравитационных суспензорных пластин, для танков Legio Custodes, а также их весьма красивых, на его взгляд, нейроциклов Парагон. Как они ревели! Шум двигателя являлся причастием к камнисией. Тихо работавшая машина, машина со слабой душой. В этом он для него всё было ясно. Совсем другое дело, когда он превратился в мальчика на пебегушках у нового генерал-фабрикатора. Но с этим ничего нельзя было поделать. И он подозревал, что жалобы сочтут лукавством и мелочностью. Новый генерал фабрикатор каким непривычным всё ещё казался титул, хотя Кейн принял его сразу после падения Марса, возможно, потому что он так мало сделал на своём посту, подумал Лэнд. Он сразу же счёл эту мысль недостойной, едва она пришла ему в голову. И всё же он понимал её справедливость, и он не единственный среди маговсов думал так. Пока священный Марс находится во власти архипредателя, никакие победы в других местах галактики ничего не будут значить для ждецов, и правится в марсианских механикум. Сапиен устроился на плече Архома. Хома подобный наблюдал за людьми дворца с широкими моргавшими глазами. Иногда он шипел на проходивших мимо сервиторов, показывая тупые зубки. В последнее время маленький спутник пребывал в плохом настроении, причину которого Архан так и не смог понять до конца. Порой он жалел, что создал маленького компаньона, приспособленным к обмену бинарным кодом или человеческому общению. Но тогда это стало бы отступлением от исторических регистров, которыми он обладал, где ясно описывалось, что у обезьян было, когда они водились на Тэре, а чего не было. Он спорил с некоторыми учеными, как с Тэры и Марса, так и из других миров, относительно достоверности этих архивов. Оказалось, что у каждого была своя точка зрения, подкрепленная собственными исследованиями о том, какими обезьяны являлись на самом деле. Особенно заблуждавшийся оппонент Аркхана настаивал, что существа могли свисать с деревьев на хвостах, что явно было чушью. Любой серьезный ученый понимал, что хвост зверька использовался как хлещущее и колющее оружие и чтобы впрыскивать яд. Ботинки Аркана отзывали сехом среди подвесных лесов соединявших одну башню с другой. Порывистый тиранский ветер оставался слабым даже на высоте в тысячи футов на одной из сотен плоских равнин, которые геологически выровняли для фундамента императорского дворца. Говорили, что на постройку дворца ушло почти два века. Архан мог в это поверить. Это значило, что Рогалдорн и имперские кулаки и его меньше, чем за одну двадцатую часть времени, превратив королевский дворец в крепость-бастион. Во что снова Архан мог легко поверить. Космические десантники были очень усердными, когда направляли свои ограниченные разумы на одну цель, и именно в этом и была проблема. Галактика горела именно из-за этого факта. Великое видение Амнисии находилось под угрозой из-за зависти меньших существ. Сам Архан однажды был удостоен великой чести работать с Амнисией. Это был одновременно самый значительный и самый тайный опыт в его жизни. Приглашение застало его на Марсе, требо ненадолго отправиться на Терру, что он с удовольствием и сделал. Вместо того, чтобы приземлиться в одном из многочисленных звёздных портов, он, следуя особым предписаниям в приглашении, направил десантный корабль в израненную войной тундру на далёком севере. Там он удостоился наивысшей чести войти в одну из секретных священных лабораторий Амниссии в самом центре потухшего вулкана. Затем он прошёл по лабиринту закрытых дверей, и активных защитных систем. Несколько раз натыкаясь на кости незадачливых нарушителей, пока не предстал перед императором, и там он впервые увидел бога-машину своими глазами. "Не нужно кланяться", сказал император, и его голос оказался именно таким механическим и чистым, как и думал Архан, лишённым всех интонаций и акцентов. Такая монотонная чистота обычно появлялось только после значительной аугментации. Архен поднялся, как сказали. Он не увидел военачальника, которого многие утверждали, что видели. Он увидел учёного